«Я уезжаю», — Беллин говорил очень тихо, и теперь увидел, что они поверили ему. Возможно, сам тихий тон его голоса убедил их, что дело тут не в деньгах, а просто он тронулся рассудком. «Но почему, почему, мистер Халик? Потому что вам, джентльмены, кажется, будто вы сможете мне помочь, и на самом деле это невозможно». Посмотрев на их удивленные, расселенные лица, Билли подумал, что никогда еще в жизни не чувствовал себя таким одиноким. По пути домой он остановился у табачной лавки и купил пачку Честерфилда. Кинг-сайз. Первые затяжки вызвали такое головокружение, что он тотчас выбросил сигареты. «Хватит экспериментировать», — сказал он, слух сидя в машине, а потом засмеялся и заплакал одновременно. Задело ребятишки. Глава 14, 156. Линда уехала. Легкие морщинки возле глаз и рта Хейди обозначились резче. Она курила теперь, как паровоз. Сигареты... Вантаж сто, одно за другой. Халику сообщила, что отправила Линду к своей тетке Роди в Эстестер. Я сделал это по двум причинам, пояснила она. Во-первых, она... Ей нужно от тебя отвлечься, Билли. От того, что с тобой происходит. Она буквально с ума сходит. Я ей еле внушила, что у тебя нет никакого рака. Ей бы с Кэрри Росингтоном поговорить, пробормотал Билли, направляясь на кухню. и Ему срочно захотелось кофе черного, крепкого, без сахара. Прямо родственной души. Что я не слышу? А ничего, ерунда. Кофе включил Девочка ночью не спит, сказала Хэйди, когда он вернулся. Она нервозно переплела пальцы. Ты понимаешь? Да, Билли внутреннюю занозу. Подумала, понимает ли Хэйди, что ему Линда тоже нужна, что она часть той системы, которая поддерживала его морально? Ну, часть или не часть, а он не имеет права травмировать девочку, нарушать ее спокойствие. Тут все же Хэйди была права. Права, невзирая на цену такой разлуки. И вновь он ощутил вспышку ненависти к ней. Мамочка немедленно спровадила дочурку к тетушке, как только он позвонил и сообщил, что возвращается. Папочка страшила, возвращается. Не убегай, девочка, не бойся. Это всего лишь тощий человек. Почему именно в такой день? Что тебе дернуло выбрать именно тот день, «Билли, с тобой все в порядке?» Голос с Хайди странным образом прозвучал нерешительно. «Господи, глупая сучка! Ты замужем за ходячим скелетами спрашиваешь, все ли у меня в порядке?» «Со мной все в порядке, насколько это возможно. А что?» «Да ты как-то странно смотрел так. Неужели? Неужели так странно? Но почему, Хэйди, ты выбрала именно тот день, чтобы залезть мне в штаны, и это после всех лет, когда мы занимались такими делами в темноте спальни? Но как тебе сказать? Я теперь все время чувствую себя странно, — сказал Билли. Сам подумал, пора прекращать эти бесплодные умствования, мой друг. Бессмысленно, что сделано, то сделано. Но выбросить эти мысли оказалось трудно. Трудно, когда она стояла тут сигаретой, куря одно за другое, при этом будучи в полном порядке. А кроме того, прекрати, Билли, хватит. Хэдди отвернулась и загасила сигарету в хрустальный пепельниц. А во-вторых, Билли, ты кое-что от меня скрывал. Кое-что имеющее отношение к нам обоим. «Иногда ты во сне говоришь. Теперь я хочу знать. Я заслуживаю того, чтобы знать правду».